Глава 2. 4 декабря 2024 года. «Идешь со мной, Шармута!» — приказывает он мне, и я чувствую, как в мою спину буквально упираются и прожигают насквозь две пары острых, беспощадных глаз его охранников. Настоящие псы войны, способные на все что угодно, дикие звери. Он не принимает к себе в близкий круг других. Он назвал меня Шармутой? Ну да, для него женщина — это вещь. Никто, а что? И, конечно же, Шармута. На иное он просто не способен. Я бросаю растерянный взгляд на Дидье, которого уже уводят прочь, но я мгновенно беру себя в руки. Не время расслабляться. Диспозиция поменялась, но это ничего не меняет для меня. Я должна выполнить задание во что бы то ни стало. И я, завернувшись в свое темное покрывало, покорно следую за Несролой. Мне бы только свернуть в один из коридоров, которые я знаю, как свои пять пальцев, и тогда я смогу оторваться от охраны и взять в заложники Хишама. Но вот он подходит к огромному ковру на стене, отодвигает его в сторону, и за ним открывается потайной ход, ход, которого не было в моем плане. А как же наши агенты, которые должны были все изучить и нарисовать мне точную карту подземелья? Я мешкаю буквально на пару секунд, но этого достаточно, чтобы я упустила такое ценное время. Я чувствую обжигающее дыхание за моей спиной, и я делаю шаг в неизвестность. Теперь я окончательно увязла в ловушки. И пока террорист идет уверенным шагом по этому длинному тесному коридору, Я все больше и больше отдаляюсь от цели своего плана. Жесткий ствол моего табельного оружия натирает мне кожу под корсетом, но я понимаю, что риск слишком высок. Я могу не успеть устранить цель до того, как эти двое охранников выстрелят в меня. Надо выждать момент. И я продолжаю идти вслед за своей судьбой. Мне кажется, мы идем уже много часов, но я знаю, что это только кажется. Наше подсознание способно растягивать минуты в часы, когда все органы чувств работают на пределе своих возможностей. Вот мы снова подходим к какой-то скрытой в скалистости двери. Хишам открывает ее магнитным ключом, и мне кажется, я сейчас ослепну от яркого афганского солнца. Мы вышли на поверхность, но я не вижу вокруг ни города, ничего, кроме скалистой пустыни. Оглядываясь по сторонам, прямо в нескольких метрах от нас стоит вертолет. Мой покупатель уверенной походкой идет к трапу, и я понимаю, что теперь мой план окончательно изменился. Мне ведь нужно было во что бы то ни стало доставить его в штаб живым, чтобы вытащить из него все ценные сведения, которые сидят в его башке. А теперь у меня два варианта либо пустить ему пулю в затылок, если успею раньше его охранников, либо стать одной из его рабынь, потому что я совсем не уверена, что он говорил правду Дидье, что хочет купить меня всего лишь на неделю. Сколько мы не изучали его досье, мы не нашли ни одной девушки, которая бы вырвалась из его плена живой, и мы даже не знаем, где он их всех держит, если он вообще оставляет их в живых. На какое-то мгновение я вся холодею внутри от одной той мысли, но сразу же беру себя в руки. Я знала, на что иду, когда шла учиться в академию. Я знала, что меня может ждать, когда шла на это задание. И я сделаю все, что нужно, чего бы мне это ни стоило. Пока он не нашел мой ствол, спрятанный под тонким итальянским кружевом корсета. Я смотрю на скалы, простирающиеся под нами и мой мозг четко фиксирует все предметы местности. Мне надо запомнить, куда я лечу. Судя по положению солнца, куда-то на восток. Хишам сидит в кресле напротив, развалившись на кожаном сиденье и рассматривая меня сквозь полуприкрытые веки. На лице его блуждает похотливая улыбка, и я, понимаю, как он мысленно уже представляет, что же он сделает со мной, когда мы окажемся с ним наедине. По крайней мере, я очень на это надеюсь, что он не притащит в свою спальню еще с десяток таких же жалких извращенцев, как и он, для которых женщина всего лишь бездушные живые куклы, созданные только для удовольствия мужчин и удовлетворения их прихотей. А по бокам от меня сидят двое его мордоворотов в масках. И я понимаю, что это могут быть одни из тех самых опасных международных наемников, которым платят бешеные деньги за их работу. Я молчу, и черная паранжа скрывает мои глаза и мысли, которые бьются у меня в голове, как запертые в аквариуме мотыльки. Думай, Тася, думай. Моя команда уже знает, что все пошло не по плану, когда я не вышла с объектом к ним в обозначенное время. Что они делают? Ждут меня или уже начали штурм штаба? Но штурм — это очень опасно. Его охраняет целая армия головорезов, сравнимая по величине с армией небольшого государства. И я не хочу, чтобы хоть один из моих сослуживцев пострадал. Это я во всем виновата. Как я могла не предусмотреть, что он захочет забрать меня в свой тайный гарем навсегда? Как я вообще могла предвидеть, что женщина в тридцать семь его настолько заинтересует? Это все мои проклятые блестки и красные шпильки. Тоже мне Матахари. И я уже мысленно начинаю заниматься самобичеванием. Но вот вдруг в безжизненной пустыне под нами возникает, как по волшебству, зеленый оазис. Вертолет начинает снижение, и мы приземляемся на изумрудной густой лужайке. Выходим из вертолета, и я вижу огромный белоснежный дворец, надежно укрытый сверху огромной маскировочной сеткой, чтобы его нельзя было разглядеть с высоты.